Союзники и Япония Советский Союз и Япония, очевидные враги, поддерживали, тем не менее, дипломатические отношения почти до самого конца Второй мировой войны. Японское руководство, уже предвидя поражение немцев, предпринимало неуклюжие попытки спасти своих союзников, а заодно посеять недоверие между союзниками, предлагая свои посреднические услуги по прекращению войны между СССР и Германией. Министр иностранных дел — Сигамицу и военный министр Сугияма неоднократно в последний раз в сентябре 1944 года ставили перед Москвой вопрос о приеме японской специальной миротворческой миссии, но неизменно получали из Москвы отказ. В Токио осознавали, что проводившаяся Японией на протяжении войны враждебная по отношению к СССР политика и союзнические отношения с Гитлером не позволяли ей использовать Москву для достижения мира. Тем не менее, японская дипломатия стала прилагать усилия, чтобы создать видимость якобы искреннего стремления открыть новую страницу в советско-японских отношениях. С этой целью еще в сентябре 1944 года Сигамицу разработал проект предварительного плана для японо-советских переговоров. Главная цель — добиться подтверждения Советским Союзом обязательств, предусмотренных актом о нейтралитете. Вступление СССР в войну против Японии, как там прекрасно понимали, не оставляло Токио ни малейшего шанса. В Советском Союзе, напротив, началась практическая подготовка к войне с Японией. Впрочем, она никогда и не прекращалась. Штеменко подтверждал, уделяя главное внимание действующим фронтам, мы никогда не забывали про Дальний Восток. Скажу больше, в кризисные моменты борьбы с немецко-фашистскими захватчиками заботы о нем удваивались. В трудные дни 1942 года у нас была учреждена должность заместителя начальника генштаба по Дальнему Востоку, а в оперативном управлении существовало специальное дальневосточное направление, возглавлявшееся опытным оператором генерал-майором Федором Ивановичем Шевченко. Еще в 1938 году Дальневосточный военный округ был преобразован во фронт с тем же названием. В 1941 году тоже произошло из за Байкальским военным округом. Их командный состав, не получивший боевого опыта на Германском фронте, в ходе войны постепенно заменялся генералами-офицерами, повоевавшими против гитлеровцев. Так, на пост командующего войсками Дальневосточного фронта в апреле 1943 года был назначен генерал-полковник Максим Алексеевич Пуркаев, возглавлявший до этого Калининский фронт. Боеготовность на восточных границах поддерживалась на таком уровне, который позволял дать гарантированный отпор японской агрессии, но не предоставлять оснований для того, чтобы самим спровоцировать там большую войну. Важным фактором в дальневосточных раскладах Москвы была Монголия. После разгрома советско-монгольскими войсками японских захватчиков в районе реки Халхингбул по просьбе правительства республики советские части и соединения были оставлены на территории МНР, писал маршал Василевский. На базе их в начале Великой Отечественной войны была сформирована 17-я армия, вошедшая в состав Забайкальского фронта. Много и плодотворно трудился по укреплению боевого содружества между воинами двух братских армий генеральный секретарь ЦК МНРП Юмжайгин Цеденбаум, который одновременно был начальником политического управления МНРА. Василевский, которому предстояло возглавить советские войска в войне с Японией, впервые узнал, что ему придется ехать на Дальний Восток летом 1944 года. В мемуарах он свидетельствовал. После окончания белорусской операции Иосиф Виссарионович Сталин в беседе со мной сказал, что мне будет поручено командование войсками Дальнего Востока в войне с милитаристской Японией. О возможности такой войны я уже был осведомлен в конце 1943 года, когда возвратилась советская делегация во главе с Иосифом Виссарионовичем Сталином с Тагеранской конференцией. Мне было тогда сообщено, что наша делегация дала союзникам принципиальное согласие помочь в войне против Японии. В конце сентября 1944 года, после очередного доклада в Ставке, Генштаб получил от Сталина задание готовить расчеты по сосредоточению обеспечения войск на Дальнем Востоке. «Скоро, видимо, потребуется», — заключил Сталин короткий, как бы мимолетный разговор с Антоновым и Штеменко. Такие расчеты в начале октября были сделаны, а в середине того же месяца Сталин впервые воспользовался ими при переговорах с Черчиллем и Иденом в Москве. Черчилль вспоминал, После театра у нас состоялась в Кремле исключительно интересная и успешная беседа на военные темы. Со Сталином были Молотов и генерал Антонов. Гарриман привез с собой генерала Дина. Дин сделал заявление о кампании на Тихом океане и в общих чертах рассказал о том, какая помощь была бы особенно ценной после того, как они вступят в войну с Японией. Не было никаких сомнений в том, что Советы намеревались вступить в войну против Японии после разгрома Германии.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 С этого времени вопросы подготовки к войне с Японией поднялись высоко в системе приоритетов советского руководства. «Иосиф Виссарионович Сталин повседневно интересовался всеми сведениями о действиях нашего восточного соседа и требовал от Генерального штаба самых подробных докладов на сей счет», — подтверждал Василевский. «Первоначальные расчеты сосредоточения наших войск в Преамурье, Приморье и Забайкале были в черне, сделаны еще осенью 1944 года». Но до Ялтинской конференции никакой детализации плана войны против империалистической Японии не производилось. Еще готовясь к поездке в Крым, Иосиф Виссарионович Сталин предложил мне и Алексею Иннокентьевичу Антонову подумать о возможности максимального сокращения времени, необходимого для подготовки военной кампании против Японии. Обсудив этот вопрос вместе с начальником тыла Красной Армии генералом Хрулевым, Мы пришли к выводу, что срок может быть сокращен до 2-3 месяцев после окончания войны на Западе, если отказаться от перевозок по железной дороге войскового автотранспорта. Разрешение проблемы было найдено на самой конференции. Руководители США охотно согласились поставить нам в дальневосточные порты не только потребное для нас количество автотранспорта, но и паровозы. Основные и принципиальные решения были приняты на Крымской конференции в феврале 1945 года. Государственный секретарь США Стетиниус утверждал, накануне Крымской конференции начальники американских штабов убедили Рузвельта, что Япония может капитулировать только в 1947 году или позже, а разгром ее может стоить Америке миллиона солдат. Рузвельту необходима была советская помощь, и он ее получил. А Сталин уверял, что ему нужны аргументы для того, чтобы объяснить обществу и Верховному Совету причины вступления в войну с Японией. У Рузвельта после трех с лишним лет войны с Японией не было особых причин защищать итоги русско-японской войны и Портсмутской мирный договор 1905 года. Он согласился пересмотреть их итоги в пользу СССР. Выработка конкретного соглашения по дальневосточным проблемам была поручена Молотову и Гарриману. Они легко пришли к согласию после того, как в документе появилось обязательство Москвы вступить в войну против Японии через 2-3 месяца после капитуляции Германии. Соглашение Гаримана молотова было секретным и гласило, что Советскому Союзу после победы над Японией должны быть переданы южная часть Сахалина и Курильские острова. Москва получала право вместе с Китаем на совместную эксплуатацию китайской восточной и Южно-Маньчжурской железных дорог, на обеспечение преимущественных интересов СССР в порту Дайрен, Дальний, и восстановление аренды на порт Артур, как на военно-морскую базу СССР. Чан Кайши будет поставлен в известность только через три месяца, потому что от него или его окружение ожидали утечек японцам. Возможность нападения СССР на Японию была самым охраняемым секретом. Кроме того, в Ялте было достигнуто взаимопонимание о необходимости установления международной опеки над Кореей на 30-40 лет, пока корейцы не будут подготовлены к самоуправлению, и над Индокитаем о необходимости КПК и Гаминдану объединиться для совместной борьбы с Японией. Курильские острова американцы, похоже, просто прозевали. Если бы президент сделал домашнюю работу, и если бы кто-то из нас был лучше знаком с историей Дальнего Востока, Соединенные Штаты могли бы не отдать Сталину так легко Курильские острова, сокрушался Чарльз Болен. Так невнимательность Госдепа к деталям и настойчивость Молотова стоили Токио южных Курил, которые в Японии до сих пор называют северными территориями. Американские вооруженные силы уже прочно удерживали стратегическую инициативу на Тихоокеанском театре военных действий. Однако блокада японских островов с моря и массированные авиационные бомбардировки городов не сломили решимости Токио продолжать войну. На что рассчитывало японское руководство? На то, что упорное сопротивление позволит настолько затянуть войну, что это заставит США и Великобританию пойти на переговоры и компромиссное завершение конфликта. Энтони Бивер добавлял, Императорская армия была готова сражаться до конца, частью из-за неодуманных страхов о коммунистическом восстании, частью из самурайской гордости. Ее командиры понимали, что никогда не смогут согласиться на капитуляцию, потому что наставления военнослужащим генерала Тодзио гласили «Не стоит жить в позоре, в плену. Умри, чтобы не понести бесчестье». Японское командование отвергало идею безоговорочной капитуляции, поскольку было уверено, что победившая страна тут же не сложит императора. Япония по-прежнему контролировала обширную территорию от Курильских островов на севере Тихого океана до Соломоновых островов на юге. В Маньчжурии дислоцировалась квантунская группировка в составе восьми армий, 800 тысяч человек. На Корейском полуострове размещалась корейская армия. На территории самой Японии дислоцировалось несколько армий отдельных дивизий. Всего личный состав японских сухопутных войск насчитывал более 5 миллионов человек, что почти вдвое превышало численность сухопутных сил США и Великобритании в регионе. Но Япония многократно уступала им по количеству самолетов и по числу боевых кораблей. В начале 1945 года наступил перелом на Бирманском фронте. 21 января китайская армия x подготовленная в свое время Стилуэлом на базе в Индии и воевавшая в Бирме с 1943 года, соединилась с китайской армией Y, вторгшаяся в северо-восточную Бирму в апреле 1944 года. При поддержке англоамериканцев эти армии отвоевали у японцев северные районы Бирмы, обеспечив бесперебойную доставку грузов в Китай по новой дороге жизни из северо-восточной Индии через Бирму в Куньмин. В январе 1945 года американцы десантировались на Филиппинах и в феврале взяли Манилу. К операциям на Тихом океане активнее подключились и англичане. Военные корабли и соединения вспомогательных судов были собраны на американской базе на острове Манус в группе Адмиралтейских островов. И 18 февраля они вышли в море, чтобы начать свою первую кампанию на Тихом океане под командованием адмирала Спрюенса», — писал Черчилль. 19 февраля Спрюенс атаковал Ивадзиму в группе Банинских островов, откуда американские истребители могли бы экскортировать бомбардировщики, действующие с Марианских островов против острова Хансю. Борьба была напряженной и продолжалась более месяца, но она завершилась победой. Между тем, английский флот, получивший тогда название оперативной группы 57, в состав которой входили линкоры «Кинг Джордж V» и «Хау», четыре крупных авианосца, несущие на борту почти 250 самолетов, пять крейсеров и 11 эсминцев, подошел 26 марта к своему району операций Восточные Формозы. В тот же день его бомбардировщики совершили свой первый налет на аэродромы и сооружения на островах южнее Окинавы. Американцы начали планомерно уничтожать японские города. В ночь с 9 на 10 марта 1945 года 334 бомбардировщика Б-29 сбросили на Токио несколько тонн напалмы и зажигательных бомб. Огненный смерч уничтожил до 100 тысяч человек и дотла спалил в городе более 40 квадратных километров. Налеты с использованием зажигательных бомб продолжились. К июле 1945 года все крупные японские города, за исключением пяти, были тотально разрушены, погибли сотни тысяч людей. Это была тотальная война, нацеленная на уничтожение всей страны. Об этих ковровых бомбардировках с гордостью писали американские газеты. Но никаких протестов по этому поводу в США и близко не было. Впрочем, отдельные политики в глубине души понимали, что творится черное дело. А пингеймер позднее расскажет. Я помню, как мистер Стимсон говорил мне, что находит оходит ужасном отсутствие каких-либо протестов против наших воздушных налетов на Японию, вызвавших огромные потери. Он не сказал, что воздушные удары не следовало проводить, однако считал, что со страной, где никто не подвергает этот вопрос сомнению, не все в порядке. 1 апреля американские войска начали операцию «Айсберг», высадившись в самой Японии, на небольшом южном острове Окинава, который должен был стать плацдармом для последующего вторжения на основную территорию. Черчилль писал, что захват Окинавы представлял собой самую большую и самую продолжительную десантную операцию за всю войну на Тихом океане. Первоначально были высажены четыре американские дивизии. Гористая местность создавала благоприятные возможности для обороны, и японский гарнизон, насчитывавший свыше 100 тысяч человек, отбивался отчаянно. В бой были брошены все оставшиеся у Японии морские и воздушные силы. Ее последний современный линкор Ямата при поддержке крейсеров и эсминцев попытался вмешаться 7 апреля, но эти силы были перехвачены авианосцами с и почти полностью уничтожены. Атаки бомбардировщиков, пилотируемых смертниками, достигли поразительных масштабов. Прежде чем остров был захвачен, было совершено не менее 1900 таких атак, и, по сведениям адмирала Кинга, в результате было потоплено 34 эсминца и мелких корабля и повреждено около 200 других судов. 6 мая 1945 года немецкий посол в Токио штамер нанес официальный визит японскому министру иностранных дел Сигинори Того. Он долго объяснял, как и почему Германия вынуждена капитулировать под напором превосходящих сил противника на суше, на море и воздухе. Германия была повержена, фюрер мертв. Того сухо заметил. Капитуляция означает нарушение взятых на себя Германии договорных обязательств. Германия вышла из войны, как и Италия, несмотря на то, что в пакте стран оси не было положения заключения сепаратного мира. Окончание войны в Европе поначалу мало сказалось на ходе военных действий на Тихом океане. Японские камикадзе продолжали врезать свои начиненные взрывчаткой самолеты в американские корабли. 11 мая на борту американского авианосца Банкер-Хилл погибли 396 человек, в три раза больше, чем в знаменитом сражении американских колонистов с британской армией при Банкер-Хилле 17 июня 1775 года, в память о котором был назван корабль. На Окинабе 12 мая американцы возобновили наступление на оборонительную полосу Сури, пересекавшую южную часть острова. На следующий день американским войскам удалось овладеть важным стратегическим пунктом — Коническим холмом. Сотни погибших с обеих сторон. 14 мая ученые-ядерщики и специалисты по бомбардировкам в Соединенных Штатах обсудили в Лос-Аламосе на специальном сверхсекретном заседании Комитета по выбору целей возможные объекты для ядерного удара по Японии. Пришли к глубоко научному выводу, что горы вокруг Хиросимы, вероятнее всего, произведут фокусирующий эффект, что значительно усилит урон от взрыва. Единственным недостатком Хиросимы – Были реки, из-за которых город не был подходящей целью для бомбардировки зажигательными бомбами. Другой потенциальной целью назывался дворец императора Хирохита в Токио. Однако он не был включен в согласованный в тот день список из четырех городов — Киото, древняя священная столица Японии, Йокагама, Хиросима и какура На Окинаве с середины месяца наиболее жестокие бои развернулись за высоту сахарная голова. Битва продолжалась 10 дней, и в ней погибли и были ранены 3000 американских морских пехотинцев. 19 мая более 500 японцев погибли в самоубийственной контратаке на американские позиции. Ярость зашкаливала. Морпех Уильям Манчестер вспоминал. Когда командир роты Боб Фаулер умер от потери крови после ранения, его заместитель, восхищавшийся им, схватил автомат и безжалостно расстрелял шеренгу безоружных японцев, только что сдавшихся в плен. Еще трагичнее оказалась участь 85 студенток-медсестер. Придя в ужас, они спрятались в пещере. Морские пехотинцы, подойдя к входу в пещеру, услышали японскую речь, доносившуюся изнутри. Они не разобрали, что голоса были женскими, не понял этого и переводчик, который потребовал, чтобы те, кто внутри, тотчас вышли наружу. Никто не появился, и огнеметчики, зайдя внутрь, убили их всех. И по сей день японцы оплакивают это место, как девичью пещеру. На Филиппинских островах Лусон и Минданао на третьей неделе мая также развернулись кровопролитные сражения. Тоже массовое применение огнеметов, уничтожение японских позиций метр за метром, зачистка пещеры за пещерой. 24 мая у берегов Окинавы японские камикадзе потопили американский десантный корабль и повредили 6 военных кораблей. А 10 японских летчиков в начиненных взрывчаткой истребителях спикировали на аэродром Йонтан, уничтожив 7 американских самолетов и повредив еще 26, а также сожгли 3200 тонн авиационного топлива. 23-25 мая более 400 американских бомбардировщиков сбросили 3646 тонн бомб на центр Токио, на промышленные районы к югу от города. В результате сгорела половина столицы. Пострадали издания дворцового комплекса, павильоны вдовствующей императрицы, императора, кронпринца. Сгорели дворцы принцев Титибу, Микасы, Канина, Хигасикуни, Фусиме, Рикене, Хасимота, Реу. Если уж принцы становились бездомными, что говорить о простых людях? Погибли тысячи японцев и 72 пленных летчика, в основном американцев, которых просто оставили в их тюремных камерах, тогда как японских заключенных отвели в убежище. На следующий день после налета на Токио Объединенный комитет начальников штабов США утвердил 1 ноября как дату начала операции «Олимпик» вторжение на Кюсю, самый южный из японских островов. 26 мая японцы эвакуировали китайский город Нань-Ин, потеряв прямую связь по суше с Индо-Китаем. Китайские солдаты быстро заняли этот город. 28 мая у берегов Окинавы японцы предприняли последнюю крупную воздушную атаку на американский флот. Крайне неудачную. Они потеряли сотню самолетов, не потопив ни одного вражеского корабля. Японская императорская армия на Окинаве сопротивлялась три месяца, и только 22 июня остров был забоеван. Бои за Окинаву обошлись американцам и английским силам поддержки в 50 тысяч убитых и раненых, то есть почти в треть от общей численности войск, принимавших участие в боях. Японцы потеряли на острове до 100 тысяч солдат и офицеров и вдвое больше мирных жителей. Сражения за Окинаву наглядно показали, насколько сложной будет задача разгрома Японии. Объединенный комитет начальников штабов США, планируя завершение войны, исходил из необходимости высадки американских войск в составе не менее 5 миллионов человек, тогда как даже к августу 1945 года численность американских сухопутных войск на Тихом океане не превысила 1,8 миллиона солдат и офицеров. На английские силы большой надежды не было. Летом 1945 года на Тихом океане действовали лишь британские флоты и Объединенные силы Доминионов Австралии и Новой Зеландии. Завершение боевых действий планировалось наконец 1946 года. Заставить японцев капитулировать в более короткий срок можно было путем нанесения решающего поражения самой многочисленной боеспособной группировки японских войск, дислоцированной в Китае, Манчжаугу и в Корее. На это был способен только Советский Союз. Несмотря на активизацию в Вашингтоне противников участия СССР в войне против Японии, опасавшихся коммунизации Азии, американские военные убеждали Трумана, вступившего на пост президента, напомню, 12 апреля, в безальтернативности сотрудничества с Советским Союзом в деле окончательного разгрома Японии. Сам Труман напишет. Я был обнадежен, узнав от Гопкинса, что Сталин подтвердил достигнутые в Ялте понимание относительно участия России в войне против Японии. Наши военные эксперты подсчитали, что вторжение в Японию обойдется потерей по меньшей мере 500 тысяч американцев, даже если японские вооруженные силы в то время в Азии будут оставаться на материковой части Китая. Вступление России в войну против Японии было для нас чрезвычайно важно. Мы также знали, что чем ближе мы подходим к вражеским островам, тем решительнее и фанатичнее будет сопротивление. В японских вооруженных силах оставалось еще более 4 миллионов человек, которые должны были защищать главные японские острова — Корею, Маньчжурию и Северный Китай. Японцы также создавали национальную добровольческую армию у себя дома для защиты последнего редута. По мере того, как наши силы на Тихом океане продвигались вперед, неся тяжелые потери в живой силе, настоятельная необходимость привлечь Россию к войне становилась все более актуальной. Вступление России в войну означало бы спасение сотен тысяч американских солдат. У нас не было никакой возможности вести войска в Китай, чтобы изгнать японцев из материковой части Китая. Мы всегда надеялись на ввод в Маньчжурию достаточного количества русских вооруженных сил, чтобы вытеснить оттуда японцев. В настоящее время это был единственный путь. При этом у Трумана сложилось твердое убеждение – участие Советского Союза в войне с Японией имеет военно-стратегическое значение, но его роль после победы должна быть минимальной, а победа должна быть американской, сокрушительной, неизгладимой из памяти народов, как взятие Берлина советскими армиями. И здесь бомба была бы более чем кстати. Поэтому одновременно в Госдепартаменте ломали голову над тем, как бы выхолостить ялтинские договоренности по Дальнему Востоку, как обезопасить Азиатско-Тихоокеанский регион от советского проникновения. 12 мая Госдеп представил свои предложения по всему комплексу восточно-азиатских проблем военному и военно-морскому министерствам Стимсону и Форесталу. Суть их сводилась к тому, что прежде чем начать выполнять Ялтинское соглашение, необходимо получить ряд гарантий от советского руководства, а именно чтобы СССР использовал все свое влияние на китайских коммунистов, а те способствовали объединению Китая под властью Чан-Кайши. Русские должны также безоговорочно поддержать Каирскую декларацию и поклясться вернуть Маньчжурию под юрисдикцию Китая. А прежде чем США дадут окончательное согласие на переход к СССР Курильских островов, советское правительство должно предоставить на них особые права американцам в целях развития там торговли. Одновременно Грю запросил мнение военных по двум вопросам. Первый. Представляет ли вступление Советского Союза в войну на Тихом океане столь жизненно важный интерес для Соединенных Штатов, чтобы отказаться от попыток заранее получить уступки от Советского Союза для достижения американских политических целей на Дальнем Востоке? Второй. Должно ли решение Ялтинской конференции по Дальнему Востоку быть пересмотрено или выполняться полностью или частично? Симпсона, предложенный Госдепартаментом план действий, не удовлетворил. Напомню, он был не только военным министром, но и председателем Временного комитета, занимавшегося вопросами производства и использования атомной бомбы. Результат испытаний мог быть известен только через несколько недель, а дипломатическая игра при столь высоких ставках и без старшего козыря в колоде представлялась тимсону опасной. В своем дневнике Стимсон 14 мая писал, что, обладая бомбой, Соединенные Штаты обеспечат себе более сильную позицию в случае возникновения разногласий с Россией из-за советских претензий на Дальнем Востоке. Тогда у нас будет на руках козырная карта. Мы должны восстановить наше лидерство, которое уступили русским. Стимсон полагал, что окончательные ответы на вопросы Грю могли быть даны только после испытания ядерного оружия. Форестл же считал, что, во-первых, Советский Союз имеет достаточную военную силу, чтобы получить все, что ему было обещано в Ялте, вне зависимости от того, хотят этого Соединенные Штаты или нет. За возможным исключением Курильских островов, да и то проблематично, США просто не имеют возможности использовать свои вооруженные силы в зоне действия Красной Армии. Во-вторых, по чисто военным причинам нет необходимости в пересмотре секретного Ялтинского соглашения, пока не прояснится ситуация на земле после вступления СССР в войну с Японией. В своих ответах от 21 мая Стимсон и Форестл доверили принятие решения президенту и государственному департаменту. Общее мнение сходилось к тому, что СССР будет сам решать, вступать ли ему в войну и когда это делать, исходя из собственных расчетов. Москва может выбирать модус поведения, ждать, пока американские войска почти разгромят японцев, или начать военные действия как можно скорее. Советский Союз в любом случае будет обладать такой военной мощью, которая позволит взять то, что было обещано в Ялте, за исключением, возможно, Курильских островов. Попытка США их захватить возможно, но только за счет других фронтов войны с Японией и ценой больших человеческих потерь. С военной точки зрения нет необходимости пересмотра Ялтинского соглашения, что поможет достичь взаимопонимания. В результате внутренних согласований в Госдепартаменте пришли к следующему решению. Американское правительство не будет выходить из соглашения, заключенного в Ялте. Но прежде чем просить Чан Кайши согласиться с его выполнением, США должны убедиться в искренности советских намерений. А именно, поддерживает ли Сталин основополагающие ялтинские принципы урегулирования проблем как в Европе, так и на Дальнем Востоке? И действительно ли советское правительство намерено позволить Чан Кайши управлять всем Китаем и Манчжурии, и будет ли оно помогать в обеспечении политического и военного единства Китая? Прояснить ситуацию должен был Гарри Гопкинс, в ходе своей специальной миссии в Москву. Одновременно отслеживали настроение в самом Токио. 28 мая заместитель военного министра Джон Маклой призвал Стимсона исключить из американских требований к японцам термин «безоговорочная капитуляция». Из перехватов японских телеграмм в Пентагоне видели, что высшие руководители в Токио ищут способы выхода из войны и готовы при этом принять многие американские условия. В тот же день Грю ознакомил президента с этой информацией. Но подчеркнул, что японские руководители настаивали на одном условии. Они хотят сохранить императора и Конституцию, опасаясь, что в противном случае военная капитуляция вызовет полный крах порядка и дисциплины. Труман был настроен на разгром Японии, а не на переговоры.